Отношения Московского государства с Крымским ханством и Османской империей в xiv 17 веках. После татарского нашествия отношения русских земель с Византией претерпели определенные изменения, хотя Константинополь все еще оставался одним из главных посреднических центров торговли Европы с Азией. Для многих русских купцов, Это был конечный пункт торговых поездок. Путь купцов из Константинополя на Русь пролегал вдоль малоазиатского побережья до города Синоп. Отсюда корабли брали курс на север к берегам Крыма. Достигнув Судака, главной транзитной гавани в Крыму, впоследствии его роль будет выполнять Кафа, купцы проходили вдоль крымского побережья пока через Керченский пролив не попадали в Азовское море. Отсюда они двигались к устью Дона, где в Азове перегружали свои товары и направлялись вверх по течению реки до городка Дубок, откуда было две дороги, одна на Москву, другая на Рязань. Дон был наиболее удобным водным путем из Московской Руси к берегам Черного моря. хождении митрополита Пимена в Царьград 1389 года, отмечается, что Пимен отправился в Царьград речным путем. Он добрался до Переяславля-Рязанского. От Рязани он направился в Верховье Дона на трех стругах и одном насаде. По Дону он спустился до Азова, а от него уже морем добрался сначала до Кафы и Судака, откуда прибыл к синопу. двигаясь вдоль побережья он прибыл 29 июня в константинополь. все путешествие заняло у него два месяца. С конца XIV века в москве сформировалась корпорация богатых купцов Суражан, которые торговали с золотой ордой, византией странами средиземноморья и ближнего востока. примечание, Суражанами называли купцов, ведущих торговлю через Крым. Сам термин ведет происхождение от названия города Сураж, современный судак, одного из ведущих торговых центров Крыма. Конец примечания. Среди них было много иностранцев, итальянцев, армян, греков, которые перебрались в Москву на постоянное жительство. Они пользовались особыми привилегиями и по социальному положению были близки к боярству. В основном это было связано, по мнению Перхавко, с тем, что они выполняли важные поручения для московских князей и бояр, которые были заинтересованы в приобретении дорогих иностранных товаров. Необходимость в защите от нападений разбойников во время длительного пути в Крым, требовало от этих купцов сохранения хороших отношений как с золотоордынскими властями, так и с администрацией генуэзских торговых поселений в Крыму. Положение существенно изменилось с началом османского завоевания Крыма. В 1453 году турки-османы захватили Константинополь, Византийская империя окончательно исчезла. После этого настала очередь Крыма. В июне 1475 года турки захватили Кафу, устроив погром местного населения и «гостей московских много побиша, а и них поимаша и и них пограбив на откупь продаваша». Таким образом, те из русских купцов, кто не погиб под ударами турецких клинков, попали в темницы и вынуждены были выкупать свою жизнь у завоевателей. Торговля с Турцией изначально была не развита. В значительной степени этому способствовало женитьба Ивана III на Софье Палеолог, племяннице последнего византийского императора. Падение Константинополя в 1453 году на долгое время прервало торговые контакты московского княжества с Грецией и Малой Азией. Ситуация начала меняться в 1499 году, когда Иван III отправил в Турцию посольство с просьбой к султану взять под свое покровительство русских купцов, подвергавшихся всяческим притеснениям со стороны турецких подданных. При Василии III... и Иване IV торговые контакты приобрели постоянный характер, однако их развитию существенно мешали грабежи, осуществлявшиеся в причерноморских степях. Тем не менее, необходимость в дальнейшем развитии торговли заставила московских князей забыть прежние обиды и договариваться с турками. В 1494 году Иван Третий закрыл немецкий двор в Новгороде. Поскольку это существенно сократило объемы внешней торговли нашей страны с Европой, необходимо было найти новые рынки для сбыта русских товаров. Наиболее вероятным направлением развития внешней торговли было Южное. Крым оказался самым перспективным рынком для сбыта русских товаров. В 1496 году К султану Баязету было отправлено посольство во главе с боярином Плещеевым, которое должно было установить прочные торговые отношения с Османской империей и особенно с Кафой и Азовом. При Федоре Иоанновиче в 1594 году был заключен новый торговый договор с Турцией. Однако длительный период времени торговля практически не велась, ввиду взаимных претензий в деятельности татар и казаков. Достигнув договоренности о возобновлении взаимной торговли, русское правительство длительный период времени всеми силами старалось сохранить в неприкосновенности свое южное направление международной торговли. Однако ряд обстоятельств оказывало существенное влияние на регулярность торговли. Самым важным оказалось отношение к ней крымского хана, находившегося в формальной вассальной зависимости от турецкого султана. Как и с Турцией, отношения Москвы и Крыма с конца 15 века пережили весьма сложную трансформацию. Именно в этот период времени в связи с распадом Золотой Орды стали образовываться независимые татарские улусы, одним из которых было Крымское ханство. С другой стороны, при Иване III Москва начала постепенно выходить из вассальной зависимости от Орды, которая в конечном итоге закончилась стоянием на реке Угре в 1480 году и прекращением выплаты дани. Схожей ситуацией оказался и крымский хан Менглигирей, который в глазах ордынских ханов выглядел как сепаратист. Это во многом сблизило позиции двух государств, у них появился общий враг. С одной стороны, это была Золотая Орда, с другой – Великое Княжество Литовское, распространявшее свое влияние на восток и юг. Однако союз двух государств продолжался недолго. Стремление поживиться за счет богатых русских купцов пересилило взаимную выгоду мирных отношений. В 1500 году, Иван III отправил к крымскому хану Менгли-Гирею своего посла, князя Ивана Семеновича Кубенского, вместе с караваном московских купцов. Когда они шли по дикому полю, на них напали азовские татары. Караван был разграблен. Часть купцов была перебита, другие попали в плен. Князь Кубенский и его сопровождающие избежали столь печальной участи, воспользовались защитой крымского посла, ехавшего с караваном. Только благодаря этому они достигли Крыма. 11 июля 1501 года в Диком поле у Полузаровского перелеска азовскими татарами были ограблены московские послы-князья Федор Рамадановский и Андрей Лапенко. Князь Андрей в ходе схватки получил смертельное ранение и вскоре скончался. Столь же печальной была участь купеческого каравана, в составе которого следовало посольство. Многие купцы лишились своих товаров, хотя и сохранили жизни. В 1505 году, после смерти Ивана III, менгли Герей, подстрекаемый Польшей, пошел на открытый разрыв отношений с московским княжеством. Более того... начинается период набегов крымских татар на пограничные русские земли. Крымцы вступили в союз с Казанским и Астраханским ханствами, устраивая набеги, продолжавшиеся вплоть до завоевания Казани и Астрахани в 1552 и 1556 годах. В декабре 1558 года из Крыма, отправилось 100-тысячное татарское войско под командованием Магомед Гирея. Однако к русским пограничным землям они приблизиться не успели. На Перекопе их перехватили казаки. Они напали на улусы Ногаев, разграбили их и увели 15 тысяч коней. Узнав об этом, Магомед Гирей спешно вернулся в Крым. В 1571 году Крымские татары Девлет-Гирея в союзе с Нагайской Ордой и Азовскими и Белградскими турками дошли до самой Москвы, разграбили и сожгли город. И хотя в следующем году во время повторного набега русские войска наголово разбили татар, это не сняло проблем с безопасностью русских рубежей. Чтобы прекратить нападение крымцев, 1584-1593 годах, появилась целая сеть пограничных русских городов. Ливны, Елец, Воронеж, Белгород, Оскол, Валуйки. К сожалению, это не могло полностью решить проблемы татарских рейдов по русским землям. При хане 1588-1608 годы, Русские земли вновь испытали на себе тяжесть татарских рейдов. В 1591 году татары едва не дошли до столицы. Только преградившая им путь русская армия не позволила разорить Москву. Однако уже в следующем году, усыпив бдительность пограничных гарнизонов, они обошли пограничное укрепление, разорив рязанские, тульские и каширские земли. Чтобы купить мир с крымцами, русскому послу князю Щербатову пришлось заплатить хану десять тысяч рублей серебром и еще 40 тысяч его приближенным в качестве взяток. И хотя это были по тем временам огромные деньги, это лишь на время сняло проблему. Продолжавшиеся грабежи заставляли отправлять в Крым все новые и новые суммы денег. Только в 1600 году в Крым было отправлено 14 тысяч рублей. Только эти так называемые подарки спасли наше государство в период смутного времени от разорения крымчаками. После окончания смутного времени при Михаиле Федоровиче Романове вновь началось укрепление пограничной черты. Были обновлены существующие и построены новые укрепления. Усилен надзор за границей, увеличены гарнизоны, но и это мало спасало государство от набегов. По Муромскому, Изюмскому и Кальмиусскому шляхам, как называли дороги на юг, шли бесконечные отряды крымских татар, проходивших систему засек, валов и сторож. Татары точно знали, когда надо нападать. Так Один из крымских отрядов напал на Россию в 1633 году, в период войны с поляками из-за Смоленска, когда отпор им дать русские войска не могли. Более того, татары так привыкли к посольским, так сказать, подаркам, что стали воспринимать их как дань русского государства. Ханы требовали дорогих собольих мехов, шуб, ловчих птиц, а главное – денег. Поскольку русское государство не могло в 17 веке кардинально решить проблемы Крыма, приходилось откупаться, предоставляя требуемые суммы. Зная о бедственном положении государства, татары постоянно требовали денег. Так, в 1614 году, находившийся в Ливнах крымский посол Ахмед Паша Сулешев, потребовал выплаты ему сверх предоставленных подарков десяти тысяч рублей, в то время как ему предлагали только четыре тысячи. Не получив денег, Ахмед Паша заявил, что недостающую сумму взыщет сливен, возьмет в плен тысячу жителей и за каждого установит награду в 50 рублей. Так он получит еще больше, чем требует. С большим трудом русские бояре уговорили посла взять четыре тысячи, обещая в будущем дать больше денег. Бесконечные посольские поборы, необходимость содержать в южных городах большую армию, да еще выплачивать за пленных полоненичные деньги, разоряли казну русского государства. Однако реальных сил решить эту проблему не было. Юрий Крижанич так писал о татарах. Татары живут по обычаю разбоем. Они не знают никаких международных договоров и никакой человечности в отношениях. Нет ни выгоды, ни чести договариваться с такими людьми. В самом деле, они безмерный срам наводят на наше государство тем, что, будучи малочисленным и убогим народцем, принуждают столь великое государство к некоторой денежной повинности, к покупке мира деньгами. Далее он особо подчеркивал, что «они причиняют государству неисчислимый убыток тем, что мешают торговле между русскими и греками, что с давних времен велась по Черному морю и Дону. Именно поэтому русские цари, отправляя караваны в низовья Дона, трепетно заботились о том, чтобы они находились в безопасности». Так в царской грамоте, выданной руководителю царского каравана Парамону Ивановичу Золотареву 13 марта 1654 года, предписывалось «Дорогою едучи, государеву казну беречи накрепко, а на станях становиться бережно и устрожливо, чтобы государеве казне порухи никакие не учинилось». Кроме того, рекою Доном ехать и ему потомуж бережно и устрожливо, и настанешь становиться в крепких местах, и наперед себя посылать и для разъезду в легких стругах стрельцов. В пути и во время ночных стоянок предписывалось постоянно дежурить, чтобы не допустить нападений крымских и нагайских татар. а также черкасов, запорожских казаков. По мнению Крижанича, если бы не татары, эту торговлю можно было бы вполне наладить и при турках. В этом случае Россия получила бы огромное преимущество в торговле, сбывая на восток сибирские меха, хлеб, икру, мясо, мед и иные товары. Пока длилось противостояние России с Крымским ханством, отношения с Османской империей носили крайне нестабильный характер. Этому во многом способствовали разбойные походы донских казаков. Тем не менее, по мирному договору с Турцией 1682 года, заключенному на 20 лет, русским подданным было дозволено осуществлять рыбную ловлю на правом берегу Днепра, создавать здесь пасеки и солеварни. Кроме того, им разрешалось паломничество в Иерусалим через турецкие земли. После присоединения к России Азова в 1701 году в этот город были приглашены греческие купцы из Константинополя для организации взаимовыгодной торговли. А в последующие годы, Грекам, находящимся в турецком подданстве, дозволялось посещать и внутренние районы России, проезжая через украинские города в Москву. Прутский мирный договор 1711 года подтвердил существовавшее право для русских и турецких купцов на свободный взаимный торг в обоих государствах. Таким образом, отношение Московского государства со своими южными соседями развивались дифференцированно. Несмотря на многочисленные попытки русских великих князей и царей установить взаимовыгодные торговые отношения с Крымом и Османской империей, этого так не удалось сделать. Грабежи на южном приграничье не позволяли развить торговлю по Дону, отвлекали военные силы русского государства от других направлений, заставляли искать альтернативные пути защиты государства – и его экономических интересов.